Ну да, ну да, тогда слушайте, что мне, собственно, крайне желательно иметь. Мне нужен двигатель с тягой примерно в тонну, можно больше до двух тонн. Но гораздо важнее не тяга, а цена двигателя. Было бы идеально уложиться тысяч в пятьдесят. Я, после нашей предыдущей беседы, примерно прикидывал. Там одних материалов будет примерно на такую сумму. Вот я и приехал, чтобы уточнить по поводу материалов. Для наших целей будет достаточно ресурсов полчаса, даже в общем, пока нам будет достаточно, чтобы двигатель проработал 15 минут, а потом его ремонт. Это двигатель одноразового применения, для самолета-снаряда. Одноразовый двигатель, но ведь, противокорабельного самолета-снаряда. Да несколько неожиданное предложение, но, думаю, можно попробовать. Товарищи из ВИАМа присылали материалы по термостойким сталям. Я думаю, что особенно термостойкие и не понадобятся, ведь при ресурсе в 15, как раз стали и понадобятся. В авиадвигателе мы турбины ставим из других сплавов, довольно дорогих, а сталь, причем даже самая термостойкая, гораздо дешевле. Правда насчет 15 минут я пока не уверен, это нужно будет на стенде проверять, но попробовать можно и даже нужно, это уже вдохновляет тогда сразу еще два требования изложу. Необходимо, чтобы зажигание двигателя происходило буквально за доли секунды, это раз и два, крайне желательно, чтобы двигатель выдерживал очень значительные перегрузки. Сейчас прорабатываются несколько вариантов пуска, с пороховыми ускорителями по типу выстрела из миномета. Минометный старт изделия для флота выглядит предпочтительнее, но там перегрузки будут гораздо выше. Очень существенное замечание при том, что турбины вообще-то на большие продольные перегрузки не рассчитаны. Именно поэтому я и не оставляю вам постановление комиссии по вооружению. В принципе, оно уже готово, но просто глупо требовать того, что не может быть осуществлено в принципе. У нас есть и иной вариант применения двигателя, например запуск самолетов снарядов с самолета. Но вот гарантированный мгновенный запуск практически на полную тягу, Это требование остается. Насчет постановления Владимир Николаевич говорил совершенно всерьез. Оно действительно было в принципе готово. Потому что за день до разговора с Кузнецовым училами состоялся другой разговор. Мне доложили, что наши моряки весьма впечатлены тем, как ваше изделие наводятся на цель. Это было сделать не очень сложно. Все же авиационная электроника у нас сейчас весьма неплоха. Но то, что изделие легко сбирается штатными средствами кораблей, не позволяет на него рассчитывать всерьез. А если речь идет об авианосце, который прикроют истребители, то смысла пускать по нему такие самолеты-снаряды вообще нет. А еще мне доложили, что у вас есть интересные предложения по этому поводу. Совершенно верно, Иосиф Виссарионович. По нашим расчетам использование современного турбореактивного двигателя позволит самолету-снаряду лететь к цели уже со сверхзвуковой скоростью и шансы ее сбить в этом случае у противника резко упадут. Сейчас прибористы разрабатывают схемы управления, позволяющие изделию перед попаданием в цель совершать довольно интенсивные маневры, моряки говорят что существующие противовоздушные орудия просто не успеют на него наводиться. А посему вы до сих пор не приступили к разработке таких изделий, ведь реактивные двигатели у нас уже выпускаются. Причин две. Первое, существующие двигатели слишком дорогие. Это, нам кажется, в данном случае не столь важно. Важно другое. Они дорогие, потому что их довольно трудно делать. Требуются специальные и очень дорогие материалы, Которые дорогими получаются, потому что их тоже трудно изготовить и их просто мало Поэтому мы не сможем производить нужное флоту количество таких самолетов-снарядов Да, это действительно важный момент Хорошо, что вы и об этом подумали А вторая причина, вторая причина уже чисто техническая Нынешние двигатели слишком большие, слишком толстые Я разговаривал с товарищем Кузнецовым по его мнению, в принципе, возможно разработать реактивный двигатель диаметром в пределах 40 см, но это совершенно новая работа, которую просто невозможно проводить в инициативном порядке. Тоже резонное замечание, вам требуется постановление военно-промышленной комиссии. Можете считать, что оно уже готово, пока такое постановление не нужно. Для двигателя самолета снаряда есть еще несколько специфических требований, и, чтобы не выглядеть безответственным болтуном. Я бы хотел у того же товарища Кузнецова предварительно выяснить, возможно ли вообще создать мотор, таким требованиям удовлетворяющий. То есть имеются требования обязательные, крайне желательные и те, которые было бы неплохо тоже удовлетворить если получится. Ну хорошо, сколько времени вам понадобится на переговоры с товарищем Кузнецовым? Я к нему в Уфу слетаю завтра же, думаю что ему тоже какое-то время потребуется для обдумывания моих предложений, возможно, и на проведение каких-то исследований. Ну что же, товарищ Кузнецов в доработке мотора Юма показал, что работать он умеет. Время на проработку вопросов и средства, в разумных пределах, конечно, мы ему предоставим, а вы-вы меня в курсе этой работы. Мне товарищ Трибуц говорил, что любому авианосцу хватит парочки ваших самолетов-снарядов, если они до него долетят. Думаю, что он несколько преувеличивает, но есть надежда, что пяток попаданий скорее всего его отправит на дно. Перед Новым годом, на совещании, посвященным планам на следующий год, нарком авиапрома поинтересовался у главкома ВВС Александр Александрович, я давно спросить хотел, почему ВВС не заказывает перехватчики Поликарпова, ведь машина получилась и в управлении простая, и по скорости, похоже, любого иностранца она превосходит а у нас завод недозагружен. Алексей Иванович, нас машина не устраивает. Как вариант на самый паршивый случай она, конечно, и пригодилась бы. Как я понимаю, Николай Николаевич ее делал из того, что было. А был у него единственный мотор на полторы тонны тяги, поэтому и машину он сделал соответствующую. С минимальным лобовым сопротивлением, крошечную, и характеристики по скорости, скороподъемности, по маневренности получил действительно выдающийся, но, маленький у него вышел с таким мотором самолетик, топливо в него вмещается на полчаса полета, а боеприпасов, на 2-3 секунды стрельбы. Я понимаю, перехватчик судного дня у него вышел, и если бы был приказ любой ценой остановить бомбардировщик с американской бомбой, то летчики наши на таких ястребках его бы остановили, остановили бы. Но назад вернулись бы хорошо, если двое из десятка, один бомбардировщик остановили бы, или два, или, возможно, полное звено, но у американцев таких бомбардировщиков уже тысячи. Но, как я слышал, бомб таких у них хорошо, если пяток всего наберется, верно, но запустит супостат пару сотен своих суперкрепостей, и как мы угадаем, какие бомбу тащит, а какие так, проветриться вышли, валить нужно всех, а для этого нужно... Чтобы истребители гарантированно, ну, с большой вероятностью, могли бы домой вернуться и, перезарядившись, снова работать полетели. А если, я все же договорю, для этого нужно, чтобы встретили они эти крепости достаточно далеко, так далеко, чтобы у них осталось время на второй полет. Ну это очень примерно, конечно, я все же утрирую, но нам нужен истребитель, который может не на 200 километров от аэродрома летать, а минимум на 500-700, а лучше, вообще на тысячу. Сейчас у Гуревича подходящая машина вырисовывается, что понятно. Мотор-то у нее чуть не вдвое мощнее, самолет нормального размера сделать можно и бензина в нее залить побольше. Керосина, да хоть мазута. Машина полетит на тысячу километров должна полететь, а скоростные характеристики у нее почти такие же, как и у машины Поликарпова, вечная ему память. Да, он в Бога веровал всерьез. «Я думаю к товарищу Сталину пойти с предложением памятник ему поставить на кладбище. А к Сталину зачем? Нкап деньги на это найдет. Ко мне еще один грек наш подходил давича с проектом. Ангела он на памятнике изваять хочет. Вроде как и про небо, а крылья не самолетные, ангельские. Как бы кто ни начал гадить, писульки клеветнические в ЦК писать. Сам знаешь, кто у нас такие писульки любит. Поэтому хотелось бы у товарища Сталина одобрение получить». «Пойдешь со мной, пойду, и Петликова возьмем». Он Николая Николаевича сильно уважал, наверняка поддержит. Ильюшина, он с ним давно дружил крепко, сухого. «Нет, толпой к нему идти неправильно будет, нас двоих хватит. А с конструкторов своих ты подписи собери на письме в поддержку проекта Меркурова». «Что, сам Меркуров ангела для Николая Николаевича изваял, А ты у нас других греков знаешь?» Сергей Дмитриевич сказал» что греку памятник грек должен ставить. А разве Поликарпов греком был? Предок его давний, монах Поликарп вроде из греков был. Но точно никто не знает, лет 600 уже прошло с той поры. Да и неважно все это, у нас, небось, у каждого какой-то грек в предках был, или вообще монгол, ладно, про самолеты. Миг, как ни крути, был машиной Николая Николаевича, ничего умного у него сами не сделают. А челоми твой слишком уж работой на моряков занят, Ему не до истребителей. Подумай вот о чем. Если Челомию отдельное КБ сделать, только по самолетам-снарядам, а тех, кто истребителями с Поликарповым занимался, Гуревичу передать, то они ему сильно помогут нормальную машину сделать. Я все понимаю, но мне плевать, как машину назовут. Мне надо, чтобы она летала нормально. Разделить конструкторов я думал об этом. А где денег на новый ОГБ взять? Увс, с деньгами поможет. Немного, но для начала хватит. А мы еще Голованова к этому подключим, уговорим копейку нужную на это дело выделить. А почему Голованова? Во-первых, Иосиф Виссарионович его выслушает. А во-вторых, твой к нему уже приходил с идеей самолеты-снаряды с дальних бомбардировщиков запускать. Почему к нему? Я его туда отправил. Идея неплохая. Если такой снаряд с самолета запускать, то вроде можно его даже на тысячу километров от точки пуска отправить. По словам Челамия, если Кузнецов свой двигатель на две тонны придумает, то на тысячу можно будет доставить уже пару тонн, но вот вопросы проведения испытаний, это не ко мне, то есть ко мне, но детали именно САКТ обговаривать нужно, я в эти дела не лезу, поскольку разбираюсь в них не очень, ну что, поделишь КБ Поликарпова, если в принципе согласен? то в план 46-го это сейчас и запишем. Записываем, но пишем рассмотреть вопрос о выделении направления самолетов снарядов Сам понимаешь, с кондачка такие вопросы решать, согласен. Ну что, перекур закончен, пошли работать. У бабочек крылья махать могут очень заметно, они, как известно, и ураган в Техасе учинить легко могут. Причем такой ураган, который даже с дороги паровоз свалить может. Но когда ураган закончится, Другие поезда поедут по тем же самым рельсам, по тем же самым рельсам, но другие, в конце марта 1946 -го года новенькая ОК товарища Челами обосновалась в подмосковном реутре, то есть была выделена территория для размещения этого КБ, даже здание какое-то дореволюционное. Но были выделены и деньги, и материалы для того, чтобы издание из дореволюционного превратилось в современное, и на постройку жилья работникам и даже на обустройство какого-то соцкультбыта в городе. Но главным в этом переезде было то, что было выделено оборудование для нового экспериментального завода, на котором идея конструкторов Челамия предстояло превращать в реальные изделия. Ну да, новый завод выстроить, причем завод не по выпуску табуреток, а по изготовлению сложнейших хорошо и далеко летающих изделий, дело не самое простое и совершенно не быстрое, но и передача мощнейшего авиационного КБ в другое, с иными традициями работы, тоже процесс с ним мгновенный, но и в процессе определенные результаты дающий очень интересные результаты. Глава 11. Первым результатом передачи существенной части КБ Поликарпова Микояну Игуревичу стал долгожданный истребитель немедленно запущенный в производство под индексом МиГ-15. Как сказал по этому поводу товарищ Микоян, который Артем Иванович, стране неважно, как называется самолет. И стране это действительно было неважно, а то, что машина от поликарповского перехватчика отличалась лишь креплением двигателя, да и то лишь потому, что двигатель другой в него поставили, мало кому было интересно. То есть почти никому это было не интересно. однако лишь почти Иосиф Виссарионович не удержался от того, чтобы знаменитого авиаконструктора макнуть мордой в грязь. Он всего лишь вежливо поинтересовался, почему для замены, или просто для проведения профилактики, двигателя самолет нужно разобрать на две части. Вообще-то разбирать самолет с двигателем НИН, или даже с Климовским ВК-1, приходилось по одной простой причине. В предусмотренный на перехватчике технологический люк легко доставался мотор Соловьева диаметром в метр, а вот новый мотор диаметром в 130 см, через него достать уже никак не получалось. Не получалось без потери прочности фюзеляжа и расширить этот люк, поэтому конструкторам пришлось поизгаляться, очень быстро изгольнуться. Сроки правительства поставило очень жесткие, но поликарповские инженеры свою разработку уже хорошо знали и работу выполнили очень быстро, заранее имея в виду, что такое решение, временное, только на установочную партию, и, все же, на первые серийные самолеты. Товарищ Сталин очень попросил к параду на 7 ноября подготовить хотя бы полсотни машин, Просьбу товарища Сталина выполнить оказалось не очень-то и сложно. В Москве уже поликарповский перехватчик делали, вся оснастка была готова, да и рабочие на заводе в целом понимали, что и как делать нужно. Опять же, с алюминием в стране стало довольно неплохо, а вот взаимоотношения авиаконструкторов опять обострились. По простой причине, истребитель в ВВС многим понравился, к тому же у летчиков была полная уверенность, что самолет плохим уж точно не будет. Все же знали там все, что это машина короля истребителей, и поставили перед Минавиапромом задачу быстро наладить не просто серийное производство, а производство очень массовое. Потому что в руководстве ВВС знали, что супостат спит и видит, как на Москву бомбу сбросить, а чтобы это предотвратить, истребителей нужно очень много. И товарищ Шахурин принял волевое решение наладить выпуск истребителя в Новосибирске а это решение отбирало завод у Яковлева. Александр Сергеевич по этому поводу очень обиделся и на наркома, и на товарища Микояна лично, хотя от Микояна во всем этом деле была лишь одна буква в названии истребителя, и он нажаловался на произвол Иосифу Виссарионовичу, а такие жалобы, они страшны непредсказуемостью результата. Но настолько непредсказуемых последствий вообще никто ожидать не мог, и даже сам Сталин удивился, когда скандал закончился. А вот сам процесс оказался для нескольких сугубо посторонних наблюдателей весьма занимательным. Очень занимательным, поскольку проистребитель всем было понятно, что его в серию пускать абсолютно необходимо. А в Новосибирске, после того, как поршневые самолеты Яковлева стали не нужны, завод все равно простаивал, но Александр Сергеевич сказал, что он его загрузит своими учебными машинами. Не Сталину сказал, то есть не лично Сталину, Она очередном заседании Совета главных конструкторов. Но Сталин-то стенограмму заседания в тот же день получил и с большим интересом ее изучил. Александр Сергеевич с усталым видом старался объяснять ему министр, уже министр, авиапрома, с выпуском учебных машин прекрасно справляется выделенный вашему КБ завод в Саратове. В Саратове строят реактивные машины, а я говорю о поршневых. А як 18 уже выпускает ленинградский завод и ему поручено подготовить оснастку для производства этой же машины в Семиновке. Ну да, в далекой деревне на Дальнем Востоке они там настроят. Досаев готов заказать по 2018 Яков в год. К тому же в Новосибирске Як-11 выпускать можно на уже отлаженном производстве, а Як-11 прекрасно и в Саратове выпускается. Что же до возможного заказа от ДСАЭФ, то он... Честно говоря, сейчас невозможен, у них просто денег нет для подобных заказов, а те две сотни, на которые у них деньги могут найтись, пока и в Ленинграде прекрасно изготовят, а когда выпуск самолета наладит в Семиновке, то ленинградское производство переведут уже на Харьковский авиазавод, но в Харькове, мне товарищ Хрущев обещал, что Харьковский завод будет производить мои реактивные машины, и места для Як-18 там просто не останется. Товарищ Хрущев не может что-то обещать, лишь что-то, к Виапраму не относящееся, и в Харькове ваши реактивные самолеты выпускаться не будут, они вообще будут выпускаться лишь до конца следующего года, а Киевский завод, Александр Сергеевич, решение о том, на каком заводе что производить, принимать не вам, вам выделены уже три завода, даже четыре, вот и займитесь налаживанием производства на них, и поменьше слушайте товарища Хрущева, Иосиф Виссарионович, Прочитав стенограмму, на перед заседанием комиссии спецкомитета поинтересовался у Шахурина. А что такого товарищ Хрущев наобещал товарищу Яковлеву? Такого, что вы буквально из себя вышли. Товарищ Хрущев слишком активно вмешивается не в свои дела. Он потребовал вернуть в Харьков и Киев все оборудование авиационных заводов, якобы эвакуированное в другие города. Что значит якобы? Что именно вы подразумеваете под этим словом? Товарищ Хрущев предъявил в МАП списки оборудования, которое он в 41 году приказал эвакуировать, но на самом деле большая часть этих станков осталась на оккупированной территории. В том числе и потому, это вы можете у Лазаря Моисеевича уточнить, что планы эвакуации, которыми Никита Сергеевич и руководил, были полностью сорваны. Сами же прекрасно знаете что в Харькове под руководством Хрущева даже завод по выпуску тяжелых минометов фашисту оставили. Так вот, он требует от МАПа немедленно вернуть станки, которые частью были по его же приказу, правда другому, уничтожены или просто оставлены. Грозит страшными карами за невыполнение своих распоряжений товарищу Петликову грозит чуть ли не расстрелом. Он считает, что 5-10 сейчас делаются на вывезенном из Харькова оборудовании, а на самом деле, в Казани пара десятков станков, вывезенных из Харькова, действительно используются, но Хрущев требует вернуть и станки, которые в Казани же и были изготовлены под производство П-8, а теперь с их помощью и десятки строит. Мне Владимир Михайлович уже официальную жалобу написал, ведь если у него эти станки заберут, то выпуск П-10 просто остановится. А какие самолеты товарищ Хрущев хочет увидеть в производстве на Харьковском заводе? По плану министерства там со следующего года должен начаться выпуск Як-18, то есть он сейчас хочет вместо атомного бомбардировщика производить учебный самолет для аэроклубов. Так, Иосиф Виссарионович вздохнул и продолжил уже спокойным голосом, эти требования, они в каком виде были, устные или в форме приказов. В форме решения комиссии ЦК. А вы эти решения опротестовали? Конечно, у меня переписка по этим вопросам уже на толстую папку. Вы мне эту папку принесите сегодня же, принесите. И давайте перейдем к рабочим вопросам: Как у нас обстоят дела с постановкой на производство П-10? На авиазаводе в Казани было закончено, наконец, строительство нового сборочного цеха, о котором на стапелях собирались сразу 8 огромных машин. Второй такой же цех еще строился и строился с заметным отставанием от плановых сроков, но задержка никак не могла быть наверстана. Для окон нового цеха просто не было стекла. Стекла во всем Союзе катастрофически не хватало, и для Казанского завода оконное стекло было заказано вообще в Германии, но это стекло куда-то бесследно исчезло по дороге, и проведенное силами МВД расследование обнаружило, что стекло это исчезло во Львове, Шепетовке и Виннице. Причем приказ о передаче стекла на восстановление освобожденных городов был подписан председателем Совмина Украины. Вроде бы не самое страшное нарушение принятого порядка, но Владимир Михайлович не побоялся доложить о нем лично товарищу Сталину. Вообще у Петликова работы было настолько много, что домой он чаще всего приходил уже ночью, и иногда вообще на ночь на работе оставался. Постановление комиссии ВПК о налаживании массового производства п 10 заставляло людей работать не щадя сил. Простое такое постановление – обеспечить темп производства минимум 10 машин в месяц до конца 46 -го года. Хорошие постановления, и под него финансовые средства были выделены в требуемых объемах, но если в цеху можно разместить только 8 стапелей, на котором самолет собирается не менее 7 недель, то выполнить задачу становится невозможным почти невозможным, сейчас и все технологии завода, и вообще все, кто хоть что-то мог придумать для ускорения производства, работали буквально на износ, и определенные успехи уже просматривались, ведь изначально срок нахождения машины на стапеле составлял вообще два с половиной месяца, но сократить этот срок только технологическими способами больше уже не удавалось, и вся надежда была на конструкторов, то есть она вдруг появилась. Надежда на сокращение срока строительства самолета путем незначительного изменения конструкции появилась после того, как на очередной летучке молодой парень, переехавший в Казань из Москвы, из числа не захотевший работать под Микояном инженеров Тюполи Карпова, сделал интересное предложение. «Владимир Михайлович, а что если немного поменять конструкцию самолета? Что вы имеете в виду? Конструкция, конечно, постоянно дорабатывается». Главным образом по результатам испытаний и эксплуатации. Я попрошу меня не перебивать пару минут. У Николая Николаевича я работал над истребителями, конечно, и моего опыта недостаточно, чтобы сразу предлагать готовые решения для больших машин. Но моей работой была проработка технологического люка для моторного отсека, и я даже премию получил за то, что придумал, как не ослабить набор фюзеляжа в полете при том, что на Земле треть продольного набора по сути дела выключается из силовой схемы. Так вот, разработанные мною по заданию товарища Поликарпова стрингерные замки обеспечивают сохранение продольной прочности силовых элементов набора фюзеляжа, не уступающие прочности неразрезных элементов, а весит каждый такой замок для реактивного истребителя, конечно, на лонжеронах менее полутора килограммов, а на стрингерах около 400 граммов. И что вы хотите этим сказать? Я думаю, что если секции фюзеляжей сделать короче и на стапели просто соединять их подобными замками, то эти секции можно будет полностью собирать в старых цехах. А окончательная сборка фюзеляжа на стапеле сократится с двух недель до буквально пары дней. И для установки всего оборудования в полностью собранный самолет его можно будет уже со стапеля снимать. И, как поступают с кораблями, достраивать машину уже не на стапеле а доход на открытой площадке. Интересное предложение, но на машине больше 80 стрингеров и каждый такой стык вес увеличит уже килограммов на 40, если машину поделить на десяток секций, то в сумме почти полтонны наберется. Ну да, но если другим способом быстро увеличить выпуск машин не получается, то не лучше ли делать машины чуть похуже, но в достаточном количестве чем-чем делать их втрое меньше плана, лучше делать машины не похуже. Но общая идея выглядит интересно. В конце концов Гуревич вообще ваш истребитель пополам поделил. Раз вы инициативу проявили, то займитесь ее проработкой. Вам выпишут командировку на на старое место работы, разберитесь, что там ваши бывшие коллеги придумали такого, что прочностные характеристики фюзеляжа на месте стыковки сохраняются или не сохраняются, и насколько не сохраняются. Я после летучки свяжусь с товарищем Шахуриным, он командировку согласует что лицо у вас такое кислое, разругались с коллегами перед переводом к нам, нет, не разругался у меня жене рожать где-то через неделю, а если я зарплату вовремя, надо было раньше говорить, жена рожает, Это очень важно, но мы специально выделим мат помощь от профсоюза, и даже сиделку подыщем на первое время. Так что в командировку отправляйтесь со спокойным сердцем. Однако командировка в Москву для этого инженера получилась неожиданно короткой. Бывшие коллеги с радостью встретили старого, хотя и очень молодого, товарища, в проблему вникли. Сообщили, что методику расчета стыка им составил сам Мстислав Всеволодович, Быстренько с помощью этой методики просчитали параметры стыков большого фюзеляжа и пришли к однозначному выводу – не выйдет, потому что в МИГе это стык работал на сжатии, а в Петликовской машине большая их часть получится на растяжение. И Владимир Михайлович, получив такой ответ, лично отправился в Москву. Попутно, и вообще-то против своей воды, ему пришлось доложить лично товарищу Сталину о причинах гарантированного срыва планов. Но этот доклад имел довольно серьезные последствия, в принципе, для Казанского завода, и лично для товарища Петликова, позитивные. Какие восстанавливаемые города или заводы остались без оконного стекла, Владимира Михайловича вообще не интересовало, зато, хотя план и был сорван, появились веские основания считать, что на выпуск 10 машин в месяц завод все же следующей весной выйти сможет. А в частной беседе с Мстиславом Всеволодовичем Келдышем он договорился о том, что из института Келдыша в Казань приедет, хотя и не очень надолго, группа математиков, которые постараются найти решение очень непростой проблемы секционной сборки самолетов. То есть все же не епи 10, с этой машиной все было в общем-то понятно, но КБ усиленно занималась проработкой следующего проекта. В КБ товарища Климова шла усиленная разработка турбовинтового двигателя на 5000 лошадиных сил, лишь немного более мощный, чем используемый на 5-10 бензиновый рыбинского завода, но с ожидаемым весом в полторы тонны вместо трех с лишним, а это и более 6 тонн экономии веса всей машины и крыло можно было сделать попроще и полегче. А главное, все же лишних 4000 сил на взлете позволяют грузоподъемность самолета прилично увеличить, а, следовательно, больше топлива взять. А если учесть, что двигатель и топливо должен потреблять почти на четверть меньше поршневого. Вообще-то турбовинтовыми моторами занималось довольно много конструкторов. И первым придумать работоспособный двигатель сумел Павел Соловьев. А попробуй тут не суметь, если товарищ Мясищев буквально стоит за спиной и палкой лупит за мельчайшую задержку в работе. Правда, получившийся мотор никого из конструкторов особо не впечатлил, и не из-за технических характеристик, а из-за крайне низкой надежности. Очень сильно дефорсированный вариант мотора, всего-то в 300 лошадок, заинтересовал лишь товарища Камова. Все же 300 лошадей на 250 килограммов, это было вполне прилично, а на половинной мощности мотор выдерживал... Причем все четыре опытных мотора выдержали без малейших замечаний и 500 часов непрерывной работы. Сейчас эти же двигатели были поставлены на ресурсные испытания по части гарантированных циклов работы. Но уже достигнутые значения были весьма интересны и два опытных двигателя были уже переданы в КБ Камову. Он попросил еще два. У них в КБ шел напряженный спор по выбору оптимальной конструкции и, после разрешения от Шахурина, Они принялись строить два принципиально разных вертолета, одномоторных, но иметь запасные моторы оба крайне желали. Но результаты их работ ожидались, в соответствии с планами все же, не очень скоро. А вот изготовить требуемое товарищу Сталину количество самолетов к параду было суровой необходимостью. А если стране что-то очень нужно, то оно, как правило, появляется. Рано или поздно появляется, а в 46 году оно, это нужное... Появилось даже досрочно, к 7 ноября для демонстрации во время воздушной части парада было изготовлено не 50, а почти в полтора раза больше реактивных истребителей МиГ-15, изготовлено, облитано, даже передано в строевые части, то есть на аэродроме Лии успели подготовить для каждого самолета, умеющего на этом самолете летать пилота, и все были счастливы, пока утром 7-го воздушный парад из-за паршивой погоды не был отменен, откровенно говоря. Отмене воздушного парада обрадовались почти все авиаконструктора кроме, разве что, Микояна. Артем Иванович надеялся, что товарищ Сталин обратит внимание на созданный под его руководством истребитель. Очень надеялся, ведь ему почему-то резко сократили список доступных благ, обратно просьбы о помощи лишь недовольно морщился и ничего не делал. То есть один раз попытался что-то сделать. Это когда Артема Ивановича исключили из совета главных конструкторов. А после этого лишь говорил «занимайся своими делами и не приставай». Конечно, Артем Иванович брата все же дожал, и тот пояснил свое поведение. Иосиф Виссарионович сказал, что «всего лишь директор КБ, должность у тебя такая». Горбунов тоже директор. Владимир Петрович официально числится директором ОКП заместителем главного конструктора, а ты – просто директор. Так что сиди на этой должности молча, пока товарищ Сталин не решил – что ты слишком уж много о себе мнишь. Ты думаешь, он не знает, что Миги – это машины Поликарпова. Прекрасно знает, АКБ вашего вообще не разогнал, потому что Михаил Иосифович, в отличие от тебя, в состоянии самолет разработать. Пусть на чужой основе, но все же, мы и сами, товарищ Гуревич сам. Все, я больше к Сталину за тебя просить не пойду. Пожалуй, больше всех отмене воздушного парада радовался Владимир Михайлович Месищев. Его новый самолет уже летал, но вот выпускать его в полет над городом Мясищев считал очень опасным делом, потому что новый бомбардировщик вообще под другой двигатель проектировался, и с двумя моторами ВК-1 он летал неважно, то есть летал, и влияя испытатели машиной были довольны, однако у двигателей был серьезный недостаток, периодически лопасть горячей турбины отрывалась и куда она при этом может попасть, никто предсказать не мог, понятно? что лопасти на турбине в истребителе оторваться вполне даже могла, у МиГ-15 точно такой же двигатель ставился. Поэтому Владимир Михайлович был вообще против пролета реактивных машин над городом, и, похоже, небеса снизошли к его молитвам. Очень вовремя снизошли. На следующий день, когда МИГи разлетались по военным аэродромам, у одного мотор развалился, летчик спасся, а самолет свалился в лес и никого не убил, но звоночек прозвенел. Звоночек прозвенел очень громко. Понятно, что товарищу Сталину об аварии немедленно доложили, и тот очень хорошо представил, что случилось бы, если самолет упал бы в городе. Ну а дальше все пошло по традиционному сценарию. Товарищу Шахурину было поставлено на вид, тот сделал соответствующий втык товарищу Климову. От Климова крепко досталось сотрудникам ОТК. Сотрудники ОТК, залезав раны, Подняли все протоколы приемки полуфабрикатов и составили серьезную такую телегу в адрес товарища министра, обвинив электростальский завод в поставке некачественного металла. Оттуда пришло гневное опровержение с утверждением, что металл делается в полном соответствии с инструкциями предоставлений ВИАМам, но пока шла вся эта переписка. В Виами сами занялись исследованием вопроса, и на состоявшемся очередном совещании об устранении всего плохого в производстве было предоставлено научное заключение, гласящее, что лопатка рвется от переменных термических нагрузок во границах микрокристаллов. То есть вы хотите сказать, что ничего поделать нельзя и лопатки и дальше будут отрываться? Злобно спросил Алексей Иванович. Я думаю, что можно попробовать ситуацию исправить. Тихо сообщил Сергей Тимофеевич Кишкин, у нас Елена Андреевна, я Борисову имею в виду, уточнил он, повернувшись к сидящим рядом коллегам, по запросу товарища Соловьева занималась титановыми лопатками компрессоров, мы говорим о горячей турбине, да, сейчас и к ней перейдем. Титан она плавила в аргоне, в олундовых тиглях, и периодически мелкие частицы олунда попадали в расплав, чтобы исключить дефекты в выплавляемых деталях. Она придумала интересный способ. Кристаллизация отливки проводилась погружением алундовой формы в расплавленный алюминий, причем погружением достаточно медленным для того, чтобы алундовые включения успевали попросту всплыть. Подобным способом пользовались немцы во время войны Первой мировой войны, когда отливали заготовки стволов для своих конических пушек. Елена Андреевна, конечно, только общий принцип взяла, а всю технологию она сама разработала, поскольку материал принципиально иной, но результат она получила прекрасный. Тем самым в заготовках лопаток компрессора получались дефекты практически полностью исключить, а побочный эффект, возникающий при таком способе, заключался в том, что все микрокристаллы титана оказывались ориентированы строго вдоль лопатки. Понятно, что если рассматривать жаропрочные сплавы, то тут надо дополнительные исследования проводить и эксперименты ставить, но в целом, если когда мы сможем получить подобную же микрокристаллическую структуру горячей лопатки, то вероятность ее отрыва уменьшится значительно. Значительно, это насколько, это, думаю, на порядке. В моей лаборатории мы уже исследовали с десяток оборвавшихся лопаток, и на всех обрыв шел строго по поперечной границе кристаллов. А если поперечных границ не будет, так, я, кажется, понял. Тогда вопрос, сколько времени вам потребуется на проведение таких исследований, и сколько времени будет нужно, чтобы подобную технологию внедрить на серийных заводах. О сроках заранее говорить особого смысла нет, а, скажем, сметы на подобное исследование моя лаборатория предоставит до конца недели. Что же до внедрения на заводах? Такой подход потребует принципиально нового оборудования, особого обучения персонала. Там довольно много тонкостей ожидается, так что... По моему личному мнению, было бы целесообразным для подобного производства выстроить отдельный узкоспециализированный завод. Сначала, думаю, небольшой, экспериментальный. На экспериментальный завод у нас, мне кажется, времени нет. Я не специалист по строительству завода, но, думаю, что постройка цехов потребует времени не меньше, чем нужно для проведения всех экспериментов и отработки технологий. Вы можете гарантировать что лопатки рваться прекратят. Ну я же не Господь Бог, и даже не гострах. Теоретически прочность лопаток может вырасти в десятки и даже сотни раз, но даже если на практике мы увеличим изнадежность хотя бы раз в пять, ясно. Сергей Тимофеевич, Министерство поручает вам вплотную заняться этим вопросом и для начала, кроме составления сметы на исследование, мы будем ждать от вам требования общие, предварительные требования к будущему заводу. Сколько потребуется электричество, воды, прочего всего? Хорошо, я понял. Могу я задать еще один вопрос? Да, конечно, мы для этого здесь и собрались. У нас одновременно проводится исследование в самой начальной стадии проводится по защите деталей горячего контура турбинных двигателей от быстрого окисления. Я могу в смету включить и затраты на проработку этих вопросов, ведь сейчас даже если лопатки не обрываются, Их все равно приходится заменять через максимум сотню часов работы. Включайте, отдельной строкой, чтобы в крайнем случае мы могли это несколько отложить. И постарайтесь все необходимые, я имею в виду сметы на работу и на завод техтребования к заводу, предоставить в Накравминистерство до конца года. Тогда с начала следующего года в яме не будет хотя бы финансовых проблем. Сделайте, бабочки, они существа загадочные, знают? В какую сторону своими крылышками махать, чтобы тем, кто летает, становилось лучше? Вежливое упорство товарища Петликова в отстаивании интересов всего авиапрома работало куда как лучше, чем нахрапистое отстаивание интересов товарища Туполева или товарища Микаяна, товарищами Туполевым и Микояном. Просто потому, что Владимир Михайлович не старался сделать лучше себе а старался сделать лучше авиации страны советов, не старался по-большевистски у кого-то отнять и поделить среди себя, а просто спокойно делал свою работу, не гнобя конкурентов. И в результате Роберт Людвигович тихо, и практически незаметно на 86-м заводе в Таганроге к Новому году закончил сборку двух самолетов проекта Т-117, то есть двух прототипов. Причем первый был изготовлен исключительно для проведения статических испытаний, а второй, на него лишь моторы осталось поставить. новенький H-73, и с ними грузовик должен был поднять целых 12 тонн и перетащить эти тонны на полторы тысячи километров. Вообще-то самолет мог перетащить танк Т-70, а вот Т-50 был для самолета пока тяжеловат. Но ведь через год-два товарищ Климов построит свой мотор в 5000 сил. И вот тогда, и тогда Роберт Людвигович легко ответит на вопрос, зачем полкабина и грузовая рампа спроектированы под нагрузку в 16 тонн. Глава 12. Казанский завод уже с весны 47 перестал справляться с плановыми заданиями. То есть после достройки второго сборочного цеха выпуск П-10 достиг плановых показаний, но на старом производстве начался массовый выпуск совершенно гражданских МАИ-2, и вот с ними у завода получалось не очень. В смысле, завод самолетиков делал столько, сколько товарищ Петликов товарищу Сталину и пообещал, даже чуть больше, по 10-11 в сутки, но ГВФ кричал «маловато будет», и пришлось молодым выпускникам славного авиационного института налаживать производство этой же машины и в Воронеже. Правда, товарищ Вышинский, работавший как раз министром иностранных дел, вышел с предложением передать производство этого самолетика полякам. Там товарищ Завадский очень им заинтересовался, то другой товарищ, к полякам имевший отношение более близкое, реализации предложения резко воспрепятствовал. Иосиф Виссарионович, я могу с уверенностью сказать, что уже через полгода после передачи в Польшу лицензии на производство этого самолета они начнут эти самолеты продавать кому угодно, не говоря уже о том, что все технические новшества станут немедленно известны французам и британцам, а также американцам. Товарищ Рокоссовский, вы же сам поляк, так почему не желаете помочь Польше? Я, гражданин Советского Союза, и считаю своей задачей защиту интересов СССР. А по поводу этого самолета могу сказать две неприятные для Польши особенности. Первое. Уже сейчас в Ништорг получил больше сотни заказов на этот самолет от различных стран и пренебрегать довольно приличной выручкой в валюте было бы для СССР неправильно. А про технические новшества я имел интересную беседу с товарищем Месящевым, и он упомянул, вскользь так упомянул, что конструкция крыла не уступает, а в чем-то даже и превосходит лучшие зарубежные аналоги. Но те же британцы или американцы, даже получив в свое распоряжение готовый самолет, их воспроизвести не смогут. В машине используются некоторые материалы, разработанные в ВЕМ. И технологии их обработки и изготовления некоторых деталей крыла можно считать государственной тайной. А среди поляков, как бы товарищ Завадский не уверял в обратном, имеет место поклонение перед французами и британцами. И многие, главным образом инженеры, с удовольствием продадут им нашу секретную информацию, чтобы переехать туда на постоянное жительство. Это, к моему глубокому сожалению, неоспоримый факт, и доверять им, я не имею в виду лично товарища Завадского или товарища Берута, с моей точки зрения будет серьезной ошибкой. Было бы достаточно сказать только о Гастайне, но вы правы. СССР и сам сумеет произвести достаточно этих самолетов. А если поляки хотят строить советские самолеты, пусть строит Насколько я помню, товарищ Яковлев высказывает недовольство тем, что его машины в очень малых количествах производятся. Но раз уж Досаев хочет получать больше учебных машин, то с увеличением выпуска Як-18 Польша может серьезно нам помочь. И производство Як-11, уточнил предложение товарищ Шахурин, когда через два дня Иосиф Виссарионович стал обсуждать с ним этот вопрос. Учебные самолеты сейчас нужны во множестве, насколько мне известно, к ним большой интерес демонстрирует товарищ Ким и товарищ Маа а собственных из выпуск все же ограничен. Кстати, а почему? Причин, собственно, две. В ВВС так до конца и не определились, на каких машинах они собираются готовить летчиков в училищах, но больше склоняются к использованию учебных реактивных самолетов. С другой стороны, у них просто нет сейчас достаточного числа инструкторов, да и техническая база училищ, ведь реактивные моторы пока требуют частого и довольно непростого ремонта. А тут с кадрами просто беда бедой. ВВС сейчас открыла два училища специально для подготовки толковых авиатехников, но в нужных количествах выпускники их них пойдут только через два года. А летчиков-то всяко обучать приходится. Мне сообщали, что в ближайшее время ресурс реактивных моторов будет резко увеличен. Будет. Тоже примерно через два года. Завод по производству турбинных лопаток уже строится, но, сейчас только начались исследования по увеличению ресурса турбинных лопаток, и мы надеемся, что они дадут какой-то результат в течение года. Однако твердой уверенности в этом нет. А зачем тогда строится отдельный завод для выпуска лопаток, если непонятно, будет от этого польза или нет? Зачем, обычные, поршневые моторы выпускаются многими заводами, но свечи для моторов делают другие производства. А сейчас и выпуск поршней для моторов переводится на узкоспециализированные предприятия, и определенный эффект все же уже виден. Цена продукции сокращается. Ну что же, объяснения хорошие. Так вы считаете, что в Польше стоит передавать производство только машин Яковлева? Не передавать, а расширить их выпуск за счет польских заводов, имея в виду поставки этой продукции в другие страны. А еще министерство считает что целесообразно существенно нарастить мощности завода номер 600, а конкретно, расширить его в части возможностей по ремонту авиамоторов. Пока в части ремонта, а позднее, возможно, «Стоит подумать и о собственном производстве. И еще мне передали на рассмотрение просьбу полковника Лискина. Он просит рассмотреть возможность налаживания на заводе номер 600 теделых десантных планеров. Лискин, Лискин это из восточного Туркестана, зачем ему планеры? Товарищ смотрит в будущее с оптимизмом. Он десант армии МАО на Тайвань считает неизбежным. По морю там плыть вроде не близко, а на планерах испытания показали» что Т-117 товарища не может легко тащить за собой до шести таких планеров. Когда закончится испытание Т-117, летом, ориентировочно в августе, но в ВВС уже заказали 20 машин, в министерстве решают вопрос о выборе серийного завода. Это опять же возвращает нас к вопросу о польских яках. С авиазаводами было все непросто, очень непросто, хотя формально в СССР насчитывалось 47 авиазаводов, Реально массовый выпуск самолетов могли обеспечивать чуть больше десятка, да и то большая часть могла выпускать самолеты деревянные, точнее, машины до военной разработки, не было нужного оборудования, да и с кадрами все было крайне неважно, точнее, слово «неважно» можно было использовать лишь если очень хотелось приукрасить действительность. На том же Казанской авиазаводе больше половины рабочих были мальчишками военного времени и девчонками, причем последних было больше немного повзрослевшими и какого-то опыта набравшими, но все же, лучше всего с кадрами было в Ташкенте, но и там ситуация была далека от идеальной, поэтому Ташкентский авиазавод с огромным трудом и с сильным отставанием от плана, переходил на выпуск так нужного стране Ил-12. Воронежский завод, которому было поручен выпуск М-12, за год смог произвести только два самолета и на 47 седьмой год скорректированный план предусматривал выпуск еще 12 но им этот план был под угрозой срыва, потому что даже имеющиеся кадры начали утекать, и этому были веские причины. Война закончилась, а жизнь особо лучше не стала, в особенности в городах. Сохранялась карточная система, но даже по карточкам продукты получить иногда было крайне трудно, и довольно много рабочих при малейшей возможности уходили в деревни. Там тоже рай земной не наступил с окончанием войны, но по крайней мере в деревне было заметно посыпнее, и нарком то есть министр, конечно же, на эту проблему внимание обратил очень серьезное. И не он один, товарищ Абакумов, например, предложил учинить определенные репрессии по отношению к подобным бегунцам, однако Иосиф Виссарионович такую инициативу зарубил на корню, просто потому, что понимал, что это приведет лишь к ухудшению ситуации. Народ все равно изыщет способы легального бегства в деревню. Но вдобавок еще и озлобится. А вот инициативу Алексея Ивановича он поддержал. На самом деле это было инициативой Петликова. Тот еще в 42-м для Казанского завода пробил создание так называемых подсобных хозяйств. Относительно небольших сельских организаций, занимающихся выращиванием продуктов для работников завода. Не только зерна или овощей. Оказалось, что в таком хозяйстве неплохо и рыба в прудах растет и мелкая скотинка. Хозяйства эти были действительно небольшими, с десятком работников каждое, но так как этим работникам помогал весь завод, результаты их деятельности оказывались куда как солиднее в пересчете на работника, чем даже в лучших колхозах. И не потому, что рабочие собственно завода в учет не включались, а потому, что заводчане не в полях горбатились, а придумывали всякое, сельский труд делающие более продуктивным. Понятно, Что во время войны времени и сил на такие придумки было крайне немного, но когда война закончилась и завод вернулся к довоенному режиму работы, времени на подобное творчество у людей стало больше, да и возможностей, тоже. К конце 46-го подобные подсобные хозяйства появились уже при каждом авиазаводе, и даже почти при каждом вспомогательном заводе авиапрома, а осенью Алексей Иванович создал в министерстве особый отдел, Ведущие как раз такими хозяйствами, то есть вовсе не управляющие ими, а занимающиеся обеспечением силами предприятий Министерства этих хозяйств тем, что позволяет им продукты выращивать более эффективно, потому что изобретенное на одном заводе может оказаться очень полезным для подсобок всех остальных, а если где-то выпуск такого нужного уже хоть как-то налажен, то, понятно, дублировать такое производство на других заводах и смысла не имеет, и, чаще. Просто не получится из-за специфики производства на каждом предприятии, в принципе не получится. Например, газоразделительную машину, выпускаемую на моторном заводе в Молотове, вообще нигде больше повторить не могли, а молотовский завод их мог делать по паре штук в сутки. Мог бы и больше, но почему-то никому больше они были не нужны. В Молотове еще в войну приступили к выпуску специальных холодильников для инфракрасных датчиков ночных бомбардировщиков дальней авиации, но не фреоновых как на германских прототипах, а на базе турбодетандеров. Потому что для фреоновых никакого фреона не хватит, главным образом потому, что фреон в СССР не производился в промышленных масштабах. И оказалось, что если эту, простую в конструкции, но весьма прецизионную, машинку слегка доработать, то она очень неплохо чистит генераторный газ от вредных примесей, и очень хорошо чистит газ уже светильный. Так что производство было налажено относительно массовое, а затем кто-то в министерстве прочитал о том, что в Германии очень активно использовался, как раз для получения топлива к газовым поршневым моторам, уже биогаз, и тут все как завертелось. Вот с чем-чем, а с дерьмом в стране проблем не было, то есть были проблемы, поскольку поголовье скотины за войну упало в разы, но ведь в Бятанке можно было не только навоз пихать. И специальным распоряжением товарища Шахурина эти танки начали строить почти в каждом подсобном хозяйстве. А полученный газ принялись чистить как раз с помощью турбодетандерных холодильников. На чистом-то метане мотор работает куда как лучше чем на вонючей продукции биореактора, настолько лучше, что окупает и расход электричества на работу турбодетандера. Но вот повторить выпуск таких чистилок на других заводах было просто невозможно, и такая же картина прорисовывалась и с другими полезными для сельского хозяйства изобретениями. Так, на заводе в Новосибирске приступили к выпуску небольших кормораздатчиков, в Омске, картофеликопалок, а на авиазаводе в Смоленске наладили выпуск силосов для комбикорма, тоже небольших, но с погрузчиком, этот самый комбикорм высыпающим в бункер новосибирского кормораздатчика. Отдел подсобных хозяйств все же неплохо координировал соответствующую работу предприятий и отрасли. А на Харьковском заводе, который еще вообще для выпуска самолетов был совершенно не готов, Зимой приступили в производству небольшого трактора. В Харьков из Германии по репарации привезли станки с мотоциклетного завода BMW, а пока самолеты там еще даже делаться не начали, то оборудование оборудованию-то простаивать. Трактора, конечно, были так себе, но они были, а то, что маленькие да слабенькие, так и подсобки тоже не колхозами-гигантами являлись. Да к тому же на таких малютках даже школьники могли работать без особых проблем. Но все же почти все такие вспомогательные производства запускались не столько для обеспечения подсобок инвентарем, сколько для производственного обучения молодых кадров. Ведь если тот же трактор сломается в поле, то это будет, конечно, неприятно, но ничего особо страшного не произойдет. А если сломается самолет в небе? По крайней мере, это было одним из аргументов, высказанных Шахуриным Сталину, и тот, подумав буквально несколько секунд, с доводом согласился, а затем спросил, а когда, по вашему мнению, молодежь научится достаточно, чтобы вопрос кадрового голода на заводах авиапрома исчез? Я думаю, я думаю, что никогда отраслевые институты постоянно придумывают новые, более современные и в то же время более сложные технологии производства, так что процесс обучения кадров никогда не обеспечит полной достаточности, да и объемы производства будут лишь расти, но в целом... По моему личному мнению, приемлемого уровня обеспечения квалифицированными кадрами мы года за 2-3 добьемся, то есть кадров все равно хватать не будет, но нам не придется эту проблему решать в режиме ошпаренной кошки. Как вы сказали, ошпаренной кошки меткой точно, к сожалению точно, так что у нас с производством гражданских самолетов есть очень интересные, в финансовом смысле, предложения со стороны ряда государств о приобретении наших машин. Предложения были действительно очень интересные, причем, в определенном противоречии со словами иосифа Виссарионовича, не совсем даже финансовые, даже практически совсем не финансовые, хотя и о деньгах забывать не стоило. Перуанский президент Хасе Бустаманти и Ривера очень заинтересовался самолетами Май-2, предлагая оплатить их поставку натуральным каучуком и другими очень нужными товарами. Очень нужными перуанцы предложили поставки рыбы по исключительно низкой цене. Правда, собственно рыбы они предложили немного, но были готовы поставить просто невероятное количество рыбной муки, очень полезной, по словам отечественных животноводов, для откорма скотины. То есть, добавил Иосиф Виссарионович, мы можем поменять один самолет на рыбу в количестве, достаточном для питания 20 тысяч человек в течение года. И даже жалко, что перуанцам там мало самолетов нужно, ведь 100 машин мы за 10 дней произвести можем. За 20, если конечно не возвращать режим военного времени. Если бы было нужно, то вернули бы, я и говорю, что жалко, что этого не требуется. А аргентинцы, хотя их предложения в чисто финансовом смысле менее интересны, но господин Перон доставку мяса, которым он хочет рассчитываться за самолеты, произведет на своих судах, что сейчас для нас весьма важно. Поставки, конечно, будут относительно невелики, но и они в свете грядущего неурожая лишними не окажутся. А товарищ Месищев сказал, что мелкие доработки самолетов, которые просит аргентинское правительство, будет выполнить несложно. Так что для вас сейчас главным будет исполнение этих двух заказов точно в срок. А заказ Ирана, он же был приоритетным. Он таковым и остается. Просто в Иран поставки у нас расписаны постепенные. А за океан нужно будет сразу крупными партиями отправлять, и нужно будет предусмотреть окончательную сборку самолетов на площадках заказчиков. Насколько я узнал, их через океан перевозить будут без крыльев. Вероятно, потребуется и обучение их летчиков, пока разговоров об этом в Ништорг не вел, но вы правы это тоже нужно предусмотреть, за отдельную плату. Вы так считаете? На заводах министерства с обеспечением продуктами дела обстоят очень плохо. Хорошо, мы подумаем, как решить эту проблему. Проблему про рабочих решали на всех предприятиях, с разной степенью успешности, но решали. Очень интересно ее решал товарищ Челами. Времени на создание собственного подсобного хозяйства у него не было, и он просто заключил хоздоговоры с несколькими подмосковными колхозами. Но договора были интересными. КБ Челомиа для этих колхозов делала всякое мелкое оборудование с оплатой натурпродуктом, Делалось всякого немного, так что и приварок рабочим и инженерам оказался небольшой, но все же его хватило на то, чтобы обеды на предприятии сделать для всех работников бесплатными. Вроде небольшое достижение, но оно внезапно оказалось весьма стимулирующим для инженеров КБ. Никто особо после окончания рабочего дня домой не спешил, потому что работы хватало, а если люди работали и вечерами, то и ужин бесплатно им полагался, а сэкономить дефицитные продукты для семьи каждый считал крайне полезным делом. Ну а то, что работа шла гораздо быстрее. В конце мая 1947 года прошли испытания нового самолета-снаряда с дальностью полета в 250 километров. Относительно успешно прошли те изделия, которые не развалились в полете, цель успешно поразили. А то, что два из трех на испытаниях развалились. Никого особо не смутило. Двигатели-то были абсолютно экспериментальные, вообще на коленке сделанные. Николай Дмитриевич Кузнецов обещал мотор довести где-то в течение года, однако у Владимира Николаевича возникла новая идея. Не на пустом месте возникла. Все же самолет-снаряд с корабля запускался с помощью пары пороховых ускорителей и до запуска турбореактивного мотора набирал скорость весьма приличную. Михаил Макарович Бондарюк из ней один успел разработать несколько примоточных двигателей, и Владимир Николаевич решил, что такой двигатель для его изделия подойдет куда как лучше турбореактивного. Во-первых, он просто дешевле, а во-вторых, ему стартовые перегрузки даже при минометном запуске не страшны. Ну а в-третьих... Товарищ Челоми после проведения этих испытаний уже не верил, что мотор получится довести до нужных для подобного изделия кондиций. Не потому, что считал Кузнецова на такую доработку неспособным в потому, что моряки буквально потребовали реализации именно минометного старта. Им здоровенная катапульта на палубе категорически не нравилась, им много чего не нравилось, и со списком претензий, оформленных как предложение по улучшению изделия, Они пришли к Шахурину. Ну а тот, со списком ознакомившись, решил некоторые вопросы у уточнить. Откровенно говоря, я не совсем понимаю, почему вы матросов этих не послали куда подальше. Даже мне видно, что их требования невыполнимы. Вы о чем конкретно? Я про отказ от катапульты. Ведь понятно, что пока самолет-снаряд не наберет нужную скорость. Скорость-то набрать несложно. Нужно только ускорители взять помощнее и побольше, а вот это, сократить размеры пусковой установки по ширине, они хоть подумали, что крылья от самолета снаряда меньше от этого не станут, можно складные сделать, как на самолетах для авианосцев, для хранения их в трюме такой вариант выглядит неплохо, но перед пуском то их все равно разворачивать придется, можно их разворачивать уже после того, как пороховые ракеты отведут машину подальше от корабля, это невозможно. При пуске будут такие перегрузки. Иван Алексеевич, мне потребуется полигон на месяц, пяток тестовых изделий для бросковых испытаний, из специального оборудования, пары кинокамер, снимающих со скоростью кадров 100-200 в секунду. Я уверен, что эта задача вполне решаемая, у меня есть уже общие представления, как это сделать, и потребуются лишь небольшие дополнительные исследования. Насколько небольшие, затраты на них я уже обрисовал, Времени месяц на изготовление тестовых образцов, месяц на испытание, но зато после их завершения, самолет-снаряд можно будет запускать минометным способом из контейнера, в котором он хранится, или даже производить холодный пуск при сбросе с самолета, с бомбардировщика, я имею в виду что-то вроде 5-10, по габаритам, если крылья сложить, изделие даже в бомбатсик Петликова поместится, да что там, в 5-10 три ракеты разом поместится.